Глава восьмая. Просыпаться, выходить из теплого, темного и нежного забытья не хотелось. Тут было уютно и спокойно. Там снаружи ярко, холодно и жестко. Ну и нахрена мне покидать этот уютный и сумрачный мирок? Кто-то или что-то неприятно вцепилось мне в плечо, начав немилосердно трясти, отчего ажурные, хрупкие конструкции моей дремы затрепетали, покрылись трещинами и обрушились с грохотом. в котором я скорее угадал, нежели услышал слова «Что с ним? Почему он не...» Еще не успела опасть пыль, поднявшаяся на месте упавших конструкций моего сна, как во мне начала разгораться злость. Что именно я видел в своих снах, я не помнил, но это было нечто важное, очень ценное. Такое нечто неосознанное, неощутимое, но критическое для меня и всей вселенной. И вот это все кто-то разрушал, бесцеремонно вторгаясь в мой такой мирный и уютный сумрачный мирок. Новая встряска и новый поток грохота голосов. На этот раз я не стал пытаться разобрать слова. Наоборот, все силы я бросил на то, чтобы уйти вглубь сумрака, скрыться там, среди теней, раствориться в блаженной и желанной пустоте. Не успел. Чьи-то грубые лапы резко дернули меня. Лопнули с тонким и печальным звоном последние нити, связывавшие тьму и мое сознание. Лицо окатил резкий, неприятный едкий запах, и я открыл глаза. «Ну, что я говорил?» Стоявший рядом клен убирал в аптечку какой-то пузырек. «На шатырь! Проверено столетиями!» «Гады!» – простонал я, оглядываясь по сторонам, узнавая обстановку кают-компании. «Вот только я почему-то лежал...» Точнее, уже сидел на нашем столе. «И все же электрошок был бы быстрее», послышался с другой стороны голос Сеймора. Он стоял подле стола, облокотясь на небольшой чемоданчик на самом краю столешницы и постукивал пальцами по его ручке. «Спасибо, Сеймор». Я попытался слезть со стола, но резкая боль в ноге заставила меня вскрикнуть. Правая нога ниже колена была заключена в белый пластиковый кожух. «Без резких движений, поп!» Сеймор протянул мне руку, помогая слезть со стола, что я и проделал, избегая наступать на поврежденную конечность. «У тебя ожог ноги». «Ожог? Но я точно помню, что скафандр поврежден не был. Иначе б меня тут не было. И, кстати, почему я в кают-компании и на столе?» «Микроволновое излучение», — помрачнев ответил Клён. «Капитан, вам прожгло ногу сквозь оболочку скафандра». Задело только живую плоть. «Сильно?» Я попробовал пошевелить пальцами ноги и скривился от короткого болезненного укола, будто на гвоздь наступил. «Сильно?» Кожу и немного мяса сварило просто. рольку любите?» присоединился к детализации моих страданий наш доцент. «Ага, с квашеной капустой и пивом. Твоя нога имела точно такой вид, с хрустящей корочкой. Аппетитно выглядела, да?» «Сволочь ты, Сеймор!» А еще ученый, я тебе это припомню. Ладно, а стол тут при чем? Так как же, капитан? Неподдельно удивился Сергей. Гордая морская традиция велит раненых лечить именно в кают-компании, на столе. Я не мог пренебречь ей. Лечить? Я кое-как доковылял до диванчика и уселся на его мягких подушках, с наслаждением вытянув больную ногу. А я-то грешным делом подумал, что вы меня съесть решили. Вон у этого. Я кивнул на археолога. Уж больно голодный вид. В ответ на эту реплику Сэмор скрестил руки на груди и с видом оскорбленной невинности уставился выше моей головы. «Кроме того...» о Я неудачно шевельнул ногой, и гвоздь тут же напомнил о своем существовании. «Кроме того, у нас есть медотсек. Может, лучше было бы там меня того? Лечить, я имею в виду». «Но традиции...» Начал было Сергей, но я отмахнулся от его слов. «Ты мне лучше скажи...» Я немного поерзал, устраиваясь поудобнее. «Сколько времени я в отключке был, и что с кораблем?» «Сейчас утро. Вы были без сознания полдня, по бортовому времени». «Ого! Это из-за ноги?» «Ну...» — он замялся. «Да. А поточнее?» «Я вам обезболивающее со снотворным вколол, иначе вы орали сильно». «Я? Орал?» «С чего?» «Когда мы тебе обваренное мясо срезали», — будничным тоном пояснил археолог. «Вот и пришлось тебя отключить. Жаль, конечно, лексикон у тебя богатый». «Познавательно было, да». Я вспомнил о своем плане мести и мысленно поставил большую и жирную галочку напротив его имени. «Что с кораблем, Сергей?» «Плохо, командир. Мы в космосе? С планеты ушли?» «Да. Тогда что плохого?» От планеты я отпрыгнул, но вот потом...» Он опустил голову и, избегая встречаться взглядом со мной, продолжил. «Выкинуло нас из сверхскорости, в обычное». «Продолжай». А зайти я не смог. Запустил диагностику. «И что?» «Прыжковый сдох». Он поднял голову и посмотрел на меня. «Когда я по твоему приказу поле отключил, нас и пробило». «Чем пробило-то?» Не понял его я. «Тем же излучением, что и твою ногу». а броня сквозь нее и пробило. нам в общем то повезло прыжковый модуль только самым краем зацепило. а вот рабочим свезло меньше основной удар по каюте десантников пришелся там спеклось все хорошо хоть ничего особо мощного у них не было Ну и на спаде по работягам работягампрошлось они молились как раз сколько погибло погибших нет броня ослабила удар но поджарила их знатно я чего тебя сюда притащил в медцентре мест нет даже на полу лежат «Не бунтуют?» «Нет, молятся. Верят, что их молитва уберегла от смерти, ну а те, которых зацепило, у них типа вера слаба была». «Ясно. Как Грей? Он не выскочил?» «Не успел. Я его накачал успокоительным. Отлеживается. В каюте Жанны». «Где?» «От удивления я резко дернулся, за что тут же был наказан. Гвоздь не дремал». «Ага. Она над ним шефство взяла». Я потянулся было почесать ногу, но натолкнувшись пальцами на пластиковый кокон, бессильно и безрезультатно поскрёпывал пальцами. Везёт же некоторым. Я бы тоже не отказался, чтобы надо мной взяла шефство симпатичная девушка. Проснуться от её близости было бы всяко лучше, чем в обществе двух мужиков, один из которых суёт тебе под нос флакон на шатыря, а другой готов электричеством поджарить. Так что с Прыжковым? Я решил сменить тему. Не работает. «Зип брал?» «Менял платы?» «Конечно. Первым делом». «И?» Он виновато и развел руками. «Понял. Пошли посмотрим». С помощью клёна и Сеймора я сумел подняться и поковылял к двери. «Вот, держи». Сеймор протянул мне небольшую металлическую палку, по виду напоминавшую костыль. «Обопрешься, легче идти будет». «Я не инвалид!» Запротестовал был я, отталкивая и его, и Сергея. Но едва я сделал первый, полностью самостоятельный шаг, как в глазах потемнело от боли, пробившей меня всего. От кончиков пальцев на раненной ноге до самой макушки. Уговорили. Забрав костыль, я просунул его себе под правую руку и, поджав раненую конечность, попытался сдвинуться вперед. Получилось плохо. Медленно и как-то неуверенно. Путь до отсека, где располагался прыжковый модуль, занял у меня и клюна около сорока минут. Сеймор, сославшись на дела в лаборатории, свалил спустя минут пять нашего похода. Стоило нам сделать короткий привал. «А он оклемался?» Проводив его взглядом, спросил я у Клена. «Разве с ним что-то было?» — не понял меня он. «Ну, там внизу он не совсем адекватен был. Мы его с трудом от того артефакта отодрали». «От шара?» ага «Не, тут он как всегда был. С прибабахом, конечно, но в норме». Правда, когда вы Грея вытаскивали, он в лаборатории сидел. Вышел только после перехода на сверхскорость. Клен задумчиво посмотрел в ту сторону коридора, где скрылся доцент. Ну, в общем, в норме. И вас помог на стол затащить. Работягам помогал? Нет, я же говорю, он в лаборатории сидел. Их наиб сам в рубку прибежал. Ну, я ему доступ в медотсек и дал. К своим они меня не подпустили, сами таскали и укладывали. Я только показывал, куда класть, и медикаменты выдал. Эх, хороший был медотсек, деланно сожалею, вздохнул я. Нет, капитан, что вы! Тут же купился и запротестовал клен. Они ничего, кроме того, что я дал, не возьмут. Думаешь? Так грех же! наип и так минут десять перед бинтами и мазью от ожогов поклоны бил, очищал их. А если возьмут? У меня там спирт. Был. Нельзя. Раненые и так мало веры имеют, а от контакта с неочищенными предметами чужой веры и вовсе могут душу испортить. «Это что?» Не понял его я. «С каких это пор медиц...» Осекся я. Все было и так ясно. «Крест же! Символ чужой веры. А то, что это медицинский символ, это для них вторично. Может, сбегаешь, проверишь? Что там? Ну, в медотсеке. Заодно и мне спиртику принесешь». «Вы что, вам нельзя?» «Да чуть-чуть, а, для бодрости!» «Леденец хотите?» Он пошарил по карманам и вытащил конфету на палочке. «Лечебная?» «Да ну тебя!» Тоже мне доктор выискался. Отмахнулся от него я и поковылял по коридору, придерживаясь свободной рукой за стенку. «Не дурите, капитан!» Клен нагнал меня и, отобрав костыль, закинул мою руку себе на шею. До самой лестницы, ведущей на нижнюю палубу, мы шли молча. «Ты это, Сергей!» Я поскакал на одной ноге вниз, придерживаясь за перила. За то, что я там, внизу, наговорил, не злись. Надо было тебя из... из... Я замялся, подбирая подходящее слово, чтобы не обидеть его снова. Но он меня прервал. Да все нормально, я понимаю. Растерялся я тогда. Корабль трясет, отметки гаснут. Я же не знаю, мне не видно, кто именно, ну... Замнем для ясности, окей? Спрыгнув с последней ступеньки на палубу, я вытер с олба выступивший пот. И спасибо тебе. Я курсы санинструкторов проходил. Вот и пригодилось. А все ржали, мол, зачем тебе, оператору, учиться перевязки делать? А вот спирта ты зря не принес. Нельзя. Кровь свертываться хуже будет. ага А мне легче станет. Так, споря ни о чем, мы добрались до отсека с прыжковым модулем. Ну, что у нас тут? Я устало привалился к корпусу модуля, пока Сергей снимал защитный кожух. Знаешь, я посмотрел на ряды плат, какие-то бублики, обмотанные медными проводами и трансформаторы. Я в электронике никогда силен не был. Тест прогони. Он кивнул и запустил самодиагностику. Программа вылетела с ошибкой уже на втором проценте. Хм, интересно. Отключи питание. Дождавшись, когда на платах погасли цветные огоньки, я наклонился и потряс их, проверяя крепление в разъемах. Сидели они плотно. А какие сгорели? «Вот», — он показал на ящик зип, поверх которого лежало несколько горелых плат. Я даже не стал брать их в руки. С моего места были хорошо различимы подпалины на боках конденсаторных коробок. «И ты их заменил, да?» Он согласно кивнул с надеждой, глядя на меня. «А контакты протирал?» «Спиртом». «Капитан!» «Да шучу я, шучу. От тебя же не допросишься». «Вам нельзя», — отрезал он. «Коновал». — проворчал себе под нос я, изучая внутренности модуля. Да, с таким же успехом я мог и в микроскоп смотреть на какую-нибудь клетку, результат был бы один. Что тут, что там, ничего понятного. Проверив контакты пучков кабелей и потрогав катушки, я с видом знатока покачал головой. «Что, командир, уже починили?» В вопросе Сергея явственно ощущалась смесь надежды и веры. «Ну как тебе сказать?» Я выпрямился и задумчиво уставился на это скопище электроники. Кое-что мне понятно. И что? Я уже было собрался сказать, что единственное, что я вижу, так это груду мертвых железок. Как в оставленный нами открытым люк просунулась голова Жанны. Починили? Она сделала несколько шагов и оказалась около нас. Жанна, что вы тут делаете? Обратился я к девушке, выделив голосом обращение на вы и надеясь, что она его правильно воспримет. «Не получилось. Как Грей?» «Ему лучше. Сеймор сказал, что вы ушли чинить модуль прыжка, вот я и решила зайти, капитан. Если вы...» Она не замедлила скопировать мою интонацию, возвращая удар в нашей пикировке. «Помните, то я имею диплом инженера. Вы мне позволите осмотреть блок обеспечения прыжкового туннеля?» «Чего осмотреть? А, понял. Вы про прыжковый модуль?» «Я решил не спорить». конце концов, без него мы тут застряли надолго. Да пожалуйста. Я пододвинулся в сторону, освобождая ей место. И что, у нас тут? Она перегнулась через край блока, демонстрируя нам приятные мужскому взгляду выпуклости. Некоторое время она копалась в его электронных потрохах, а потом выпрямилась. Что тест показал? При этом она облокотилась спиной о край модуля и потянулась так, что комбинезон тут же обрисовал другие, не менее соблазнительные формы. — Капитан, — она погрозила пальчиком клену, — попросите вашего подчиненного не так сильно напрягать глаза. — Сергей, — я повернулся к нему, — прекрати пялиться на... на нашу пассажирку. Не отвлекай ее. Иначе бюсты у тебя появятся. — У меня? — он перевел взгляд на меня. — Какой бюст? — Мраморный блин на кладбище. — Ну что, раз уж вы закончили обсуждение таких вопросов, может, мы продолжим? Вернула беседу в конструктивное русло Жанна. «Так что тест показал?» «Сбой на двух процентах». Я пожал плечами, морально настраиваясь на долгое путешествие с до световой скоростью. На очень долгое. «Паленые вы поменяли, я вижу». Девушка перевела взгляд с зип на меня. «Инструменты есть?» «Какие?» «Тестеры, отвертки, паяльная станция». Начала она загибать пальцы, но я прервал ее. «Нет». «Как это нет?» Опешила она. А зачем? Сломается, поменял плату и порядок. Ну, вы даете. Девушка отошла в сторону и начала обходить блок по периметру, ища что-то взглядом в его глубине. Как по мне, так искать там было нечего. Простой металлический куб с платами и несколькими пучками кабелей, торчавших с одного его бока. Чего смотреть-то? Молоток хоть есть? Жанна, вы бы еще пилу спросили. Зачем мне на корабле молоток? «Не знаю. Ну, если молотка нет, может, хоть утюг есть?» «Утюг?» «Эх, мужики! Космолетчики!» Она окинула нас пренеближительным взглядом. «В рубке срач развели девушки зайти стыдно, утюга и то нет. А вот он бы вам обоим, кстати, не помешал бы. Или вы свои комбезы принципиально не гладите?» «А зачем? Они чистые. Сразу видно, что женщины на борту нет». Она подошла ко мне и отобрала мой костыль. Отойдя в сторону, она присела на корточки, потрогала рукой край куба, выпрямилась и, размахнувшись, ударила по видимой только ей точке. «Что, решили до конца доломать?» — невинным тоном поинтересовался я. «Так не сдерживайте себя. Можно внутрь забраться, там попрыгать». Вместо ответа Жанна сунула мне в руки костыль, молча запустив тест. Экран вспыхнул синим цветом, и по нему шустро побежала сопровождаемая цифрами процентов полоска процесса самодиагностики. 27, 42, 61, 73 процента. Я и не заметил, как начал озвучивать видимые цифры. Дойдя до сотни, экран погас, и спустя несколько очень долгих секунд высветил стандартное диагностическое меню. «Мужики!» Она победно посмотрела почему-то только на меня. «Эм, спасибо, Жанна, дальше я сам». Я было двинулся к терминалу, но она отстранила меня. «Модуль серьезно поврежден, тут нужна тонкая настройка. Вы же не против, капитан, да?» «Не против», — пришлось признать мне. «А что оставалось делать? Моих знаний хватало только на то, чтобы заменить паленые платы и после вот такой диагностики закрыть кожух. Заработало, отлично. Закрой и иди сюда, пока не сломал окончательно». «А у вас интересный тюнинг прыжкового модуля?» Она оторвала взгляд от экрана и посмотрела на меня. «Знакомые в гараже под пивкой сделали. Познакомите? Пиво я пью. Светлое. С соком. Я темное предпочитаю. Жанна, ну серьезно, что вы сделали?» «Платы вы заменили верно!» От этих слов Клен гордо расправил плечи. Но тряска ослабила контакт питания второго контура, а нештатный выход из прыжка вообще его разорвал. Это обычная болезнь этих модулей. При штатном ТО их всегда проверяют. Они постоянно отваливаются. Но вы же били по корпусу. Туда залезть сложно, а его разъем плотно прилегает к корпусу. От удара он встал на место. Просто, правда? Когда знать, да, — согласился я с ней. Мы прыжок делать можем? Она кивнула и направилась к выходу. Уже переступив через коммингс, девушка обернулась. Капитан. А ведь вы мой должник теперь. Вы и он. Она показала пальчиком на Сергея. Как и все на борту. Наш разговор, помните? Тогда, в рубке. Я кивнул. И? Давайте сначала доберемся до дома. А там и поговорим. Принято. Капитан. Она шутливо козырнула, но в следующий момент на ее лицо вернулось серьезное выражение. Вы мой должник, поп. Не забудьте. Закрыв кожухом прыжковый модуль, мы направились в обратный путь. Только теперь конечной точкой нашего путешествия была рубка. А что, рулить я мог, благо педалей не было, а Клена попросил быть наготове в его кресле, на случай непредвиденных осложнений. Так что теперь с более-менее восстановленной возможностью к прыжкам межзвезд обратный путь выглядел не таким страшным. В конце концов, какая-то пара недели мы дома. Жанна встретила нас около рубки. В ее руках я приметил небольшую сумочку и не приминул поинтересоваться. «У вас там что, молоток?» «Почти». Она подошла к нам и, повернувшись к клену, спросила. «Ты его лечил?» «Ага». «Что делал?» «Ну...» Он начал загибать пальцы. «Вколол противошоковое». «Так...» Она кивнула. Потом начали удалять пораженные участки. Но он орал громко, я ему дал обезболивающее и снотворное. «Помогло?» Успокоился. Затем я поставил прокладки с пенициллином, забинтовал и закрыл кожухом. Вот. В целом, верно. Она кивнула и повернулась ко мне. Вы пальцами шевелить можете? Вместо ответа я поднял руку на уровень глаз и сделал, что она просила. Я про те, что на больной ноге. Уточнять надо. Я пошевелил ими, и гвоздь тут же радостно отозвался, заставив меня зашипеть от боли. А ступня? «Может, не надо?» «Надо!» «Новая порция боли!» «Ну, сухожилия они вам не перерезали!» «Спасибо!» сдавленным голосом ответил я. «Не меня благодарите!» Жанна открыла сумочку и вытащила из нее шприц. «Что, еще один врач?» Я вжался в переборку. «Жанна, а это что?» Опасливо косясь на шприц в ее руках, я попытался было отползти по стене от нее... Но девушка вытянула руку, отрезая мне путь к бегству. Ничего особенного. Витамины, заживитель и обезболивающее. Поворачивайтесь спиной. Зачем? Я сглотнул. Укол поставлю. Снимайте штаны. Чего? Но я же не могу сквозь одежду. Вот и не надо. Надо! Таким же решительным тоном, как и в прошлый раз повторила она. Вам же лучше будет. Мне и так неплохо. «Капитан, ну что вы как маленький, поворачивайтесь «Никогда! Не в этой жизни!» «Можно поменять раствор, как пожелаете!» «Жанна, вы издеваетесь, да?» «Совсем немного, чуть-чуть!» Она показала пальцами, как именно немного. «И, капитан, меня ваши интимные подробности не интересуют, не переживайте!» «А жаль!» Не подумав, ляпнул я, за что тут же и поплатился. «Лицом к стене, быстро!» — рявкнула она на меня. «Клен, придержи его!» Прежде чем я успел опомниться, я был развернут лицом к стене. С меня содрали комбез, и что-то легонько кольнуло меня в то место, на котором обычно сидят. Ну вот и все, а крику-то было. Когда клен развернул меня лицом от стены, Жанна уже убрала шприц в сумочку и смотрела на меня заботливым материнским взглядом. «Послушай, поп!» Я вообще-то хочу получить место борт инженера на твоем корабле. Так что не надейся, помереть я тебе не дам. Есть и другие способы к этому месту, проворчал я, потирая место укола. Если вы про то, что спереди, то это слишком просто. Зато приятнее. Я оттолкнулся от переборки и зашагал к рубке. На самом пороге меня окликнул клён. Капитан? Ну что тебе, предатель? Ваша нога, вы идете? Иду и... я осекся боли не было жанна вы волшебница увы нет я всего лишь кандидат на должность должности она подняла руку и сжала ладонь в кулак борт инженер тут я свой профессионализм доказала она отогнула мизинец так да врач специализация полевая хирургия результат на лицо ой извините на ногу согласен Я пошевелил пальцами ноги. Болела едва-едва. Психолог. Имею степень бакалавра по управлению конфликтами в летных экипажах и стандартный диплом специалиста по неотложной психологической помощи. Повар. Тут, увы, только двухмесячные курсы. Прижатым к ладони оставался только большой палец. И так уж и быть, бонусом, бесплатно. Уборщица. Свинарник вы на борту развели изрядный, но ничего, это я исправлю. Ее ладонь полностью раскрылась, и она протянула ее мне. «Испытательный срок до базы!» Я осторожно пожал ее руку. «И еще на четыре оклада не рассчитывайте». «Хорошо», – подозрительно легко согласилась она. «После обеда обсудим». В животе при упоминании обеда предательски заурчало, и я поспешно развернулся в сторону рубки, не желая так откровенно демонстрировать свою слабость. «Подождите, капитан». Накликнула меня Жанна, когда я готовился перешагнуть коммингс. «Вы что, рулить собрались?» «Да, пора отсюда убираться». «Извините, но вы сейчас не можете исполнять свои обязанности». «Вы о ноге?» Я согнул ее в колени и поболтал ступней в воздухе. «Могу, не переживайте. Педали там?» Я кивнул на свое кресло. «Нет». «У вас сейчас снижена реакция, я же вам успокоительное дала. Ближайшие сутки вам туда». Она кивнула в проем двери. «Нельзя! Я, как врач экипажа, отстраняю вас от полетов». «А вам не кажется, Жанна, что это не лучший способ начинать свою карьеру на моем корабле?» «Кажется», — вздохнув, согласилась она. «Но уж лучше так, чем врезаться в звезду при выходе из прыжка». Резон в ее словах присутствовал, и я кивнул, соглашаясь пойти на попятную. «Кроме того», — она взяла меня под руку, «в кают-компании нас ждет обед». Разогревать его мне бы не хотелось. «Да, командир». Клен взял меня под руку с другой стороны. Я, когда шел мимо кают компании, такие запахи унюхал. «М-м-м! Пойдемте! А то уж очень есть хочется». «Выпить дадите?» — повернулся я к Жанне. «А то вот этот хмырь, кивок в сторону клёна, не разрешает». «Только после обеда и только сто грамм. Исключительно в медицинских целях. Для улучшения пищеварения». маловато будет вам хватит и еще один момент капитан она повернулась и внимательно посмотрела на меня там в кают компании сейчас Грей. я вывела его из ступора но в норму он еще не пришел вы поможете я молча кивнул Грея было действительно жалко вот так за несколько минут потерять всех своих ребят парней с которыми ты прошел множество боевв в которых вы прикрывали друг друга было жестко «Общаемся неформально, как близкие друзья, поняли?» Я кивнул, и мы двинулись к кают-компании. Грей действительно сидел за столом в кают-компании, вяло ковыряя вилкой кучку зелени в своей тарелке. «Что, невкусно?» Жанна подошла к нему и положила руку на плечо. «А?» — отвлекся от своих мыслей старшина. «Это вы?» «Нет, что ты, салат хорош. Именно такой любил Петр. Второй, то есть». Если б тут была брынза или моцарелла, он их терпеть не мог, отдал бы сыр Сэму. Сэм от любого сыра с ума сходил. Мы его как-то раз даже побили, приволок что-то вонючее перед операцией, представляете? Он поднял на нас затуманенный воспоминаниями взгляд. Мы броню цепляем, оружие готовим. А тут он, с чем-то жутко вонючим. Я его тогда чуть с задания не снял, боялся, что противник нас по запаху обнаружит. Его голова снова опустилась, пряча глаза. «И как? Как прошло?» Я уселся на диванчик напротив него. Рядом пристроился Сергей, а Жанна села рядом с Греем. «Повезло. Обошли их так, чтобы ветер на нас был. И покрошили». Он уронил вилку, и та неприятно звякнула о край тарелки. «Эх, такие парни были!» «Мы все что-то теряем», — я покосился на Жанну. «Ну, хозяйка, кормить нас сегодня будут?» Ты не понимаешь. Все так же, не поднимая головы и упершись взглядом в салат, продолжил Грей. Ты не терял. Я не терял? Послушай, старшина. Я протянул руку и отобрал у него тарелку, желая спровоцировать его хоть на какую-то реакцию. Не сработало. Он лишь проводил ее безразличным взглядом. У меня была любимая, понимаешь? И я ее. Я не договорил. Вытащил с тарелки какой-то листик темно-фиолетового цвета. и после внимательного осмотра засунул себе в рот. «Ой, как интересно!» — поддакнула, пользуясь паузой Жанна. «Расскажи, поп, это была любовь, да?» Она положила руки на стол и, уложив на них голову, посмотрела на меня снизу вверх. «Ничего интересного!» Я потянулся было к следующему листику, но Клен проворно вытащил тарелку из-под моей руки. Мысленно погрозив ему кулаком, я продолжил. — Да обычная история, познакомились по работе, ну туда-сюда, а потом... Потом мы расстались, обычная вещь. — Она погибла? И вы страдали, да? — заинтересованным тоном произнесла Жанна. — Да, погибла, на моих, можно так сказать, руках. — Какой ужас, бедненький! — девушка приподнялась и погладила мою руку своей. — Так не в бою же! — все так же безучастно произнес Грей. — Несчастный случай, наверное, не свезло. Грей. Я с Аришей, ее так звали, был во многих переделках. Про мятеж имперских адмиралов слышал? На уровне слухов не более. Так вроде инквизиция поработала. Что-то с верой у них адмиралов было. Он поднял голову и в его глазах проскочила искорка интереса. Мы с ней подавляли. Его. Иди ты. Ага. Я откинулся на спинку дивана, наслаждаясь его вниманием. И что, там жарко было? «Стреляли!» — как можно более равнодушно произнес я. «Потом еще было... Да много через чего мы прошли. В бою она погибла». «Против кого?» «А она красивая была?» — не смогла удержаться Жанна. «Красивая!» — я предпочел ответить на ее вопрос, чем вдаваться в подробности смерти Ариши, но Грей был настойчив. «Кто ее убил?» «Да блин, Грей, неважно это!» «Важно! Ты отомстил, убийце?» «Нет, блин, Грей, это долгая история, а я есть хочу. Жанна, как там еда?» «Греется. Расскажи, поп». «Черт с вами, я ее убил, довольны?» От этих моих слов проняло даже Жанну, несмотря на все ее дипломы по психологии. Она ненаигранно, по-настоящему округлила глаза и даже приоткрыла от удивления рот. В кают-компании повисла идеальная тишина. Так продолжалось несколько секунд, а потом под клёном скрипнули пружины дивана, и это словно послужило сигналом ко всем. «Ты? Убил женщину?» Взгляд Грея стал каким-то враждебным. «Любимую?» Жанна сглотнула, произнеся это слово, и даже клён отодвинулся от меня. «Выпить дай». Я посмотрел на девушку. Она кивнула и встала, направляясь к бару. Пока она в нём копалась, мы дружно смотрели в стол, избегая встречаться взглядами. «Вот». Девушка поставила перед нами по рюмке и налила в них коньяк. «Ну, вздрогнули?» Я приподнял свою рюмку, но ни Грей, ни Клен ко мне не присоединились, предпочтя молча опустошить свои. «Ну и черт с вами!» Поставив пустую посуду на стол, я выдохнул и продолжил. «Ничего не знаете, а уже осудили и приговорили». «А что тут знать?» Старшина, осуждающе посмотрел на меня... И сидевший на дальнем краю дивана клен кивнул. «Начнем с того, что мы оба тогда в Инквизиции служили. Твои слухи о мятеже были верными. Почти. Но там вопрос не в вере был». «А в чем?» «Меньше знаешь, крепче спишь». «Жанна?» Я покачал пустой рюмкой, намекая, что неплохо было бы повторить, но она отрицательно помотала головой. «Жаль», — искренне вздохнул я. «Ладно». Потом, после мятежа, нас осудили. Меня и мой экипаж расформировали. Аришу и остальных по тюрьмам и монастырям сослали. А меня послали выкрасть эскортный эсминец. Ты так говоришь, будто это бог весь когда было. Чего врешь-то? Их же! Я про эсминца эти. Только-только в производство запустили. Гре осуждающе покачал головой. Это сейчас тут только-только, не перебивай. Тут? Сейчас? Сейчас? Он собирался что-то еще сказать, но девушка так посмотрела на него, что он уселся на место, что-то недовольно тихо и неразборчиво ворча. выкрыл я его. Потом на эсминце уже экипаж собрал, вернулись, и вместо благодарности меня на каторгу упекли. А Ариша? Она любовницей Гранд Инквизитора оказалась. Дурила меня. Я хлопнул рюмкой по столу и на этот раз Жанна наполнила ее. А потом что было? Задал очевидный вопрос Клен. «Три года каторги, на рае. Слыхал про рай, старшина?» «Слыхал, как не слыхать». Он из подлобья посмотрел на меня. «Три года? Эскортникам и года еще не исполнилось. С каторги я сбежал. Помогли». «Кто? Не скажу. Они же меня назад во время отправили». «Хорошо врешь, заслушаться можно», — Грей саркастически хмыкнул. «Ну, пой дальше». Ушел в наемники, воевал. Разбили нас. Снова сам по себе стал. Узнал от знакомых, что на том эсминце, ну, что я угнал, работая на церковь, Ариша с Тоддом, так того инквизитора звали, рассекает. Ну, найти их мне помогли, там я Тодда и прибил. А Ариша? Она на меня с ножом бросилась. Ну, и ее тоже. Пришлось. Грант-инквизитор Максимилиан Джа тот Ты о нем говоришь? Я молча пожал плечами. Я его Тоддом звал. Было дело. Грей прищурился, разглядывая меня с таким видом, будто видел в первый раз в жизни. Пропал он не так давно. Ушел в полет со своим адъютантом и пропал. И да, они на эсминце были, на передвижном храме, ходовые проводили. Мне вот что интересно. Он постучал пальцами по столешнице. Почему он не воскрес? Мне помогли. И кто помог, ты не скажешь. Нет. Я отрицательно покачал головой. Не могу, извини. И ты ее ножом? Нет, пристрелил. У нас с Тоддом дуэль была на шпагах, а так как фехтую я не очень, то сначала его пристрелил, ну а когда Ариша на меня, ну, с ножом, то и ее. Я замолк и поиграл рюмкой. Как-то не очень на правду тянет. Первым нарушил молчание Грей. Но он не врет, неожиданно вступилась за меня Жанна. Много не договаривает, но в целом не врет. «Уверена?» Она молча кивнула, и тут я сорвался. «Знаете, дорогие мои...» Я встал из-за стола и отобрал у девушки бутылку. «Мне как-то пофиг, верите вы мне или нет. Я подрядился вас туда и обратно отвезти. Взмахом руки я обозначил маршрут. Через две или даже полторы недели мы будем на станции. И я надеюсь, что более вас всех...» Я посмотрел по очереди на присутствующих. «Не увижу». А сейчас приятного, черт подери, вам аппетита!» Резко повернувшись, я направился к двери из кают-компании и уже взялся за ее ручку, когда клен заставил меня обернуться. «А я? Мне что, тоже уходить, капитан?» От волнения он встал и стоял, опершись руками о край стола. «Как хочешь», — я нервно дернул плечом. «Хочешь, уходи, денег дам, как тогда обещал». «Я останусь». «Не стрёмно? Я же такой гад! Женщин убиваю! Каторжник! Беглый!» Он отрицательно покачал головой. «Нет, я буду с вами, капитан!» Мне резко стало жарко, и я, поставив бутылку на стол, расстегнул ворот комбеза. После того укола я и не заметил, как закрылся в нём до самого верха. «Как хочешь», — повторил я, вытирая взмокший лоб. «Шестой год идёт, как я по пузырю мотаюсь, и всё это время как-то сам один справлялся». но поп Жанна встала со своего места и подошла ко мне. «Зачем одному? Мы тебе поможем. Возьмем Грея, он же десантник!» «Этого?» — я начал медленно отходить от своей вспышки. «Чтобы он меня в спину, ножом?» «Нахрен! Я сам псих, одного на борту более чем достаточно!» «Я? В спину?» Грей подскочил, будто его пнули под зад. «Я солдат, а не убийца или...» «Или что?» Я повернулся ему навстречу. «Или не инквизитор, да? Ты это хотел сказать, да?» «Ну говори». «Мальчики, не надо ругаться!» Между нами возникла Жанна и остановила нас, упершись руками в грудь нам обоим. «Садитесь, обед остывает». «Ты же говорила, что он разогревается!» Грей недоуменно посмотрел на девушку, и та, извиняясь, всплеснула руками. «Представляешь, я такой рассеянный бываю, просто ужас! Вот вам по маленькой!» Она быстро налила нам по полрюмки. Выпейте мировую, а я сейчас суп подам. Мне? С ним? Я поставил рюмку на стол. Мировую? Я тоже не буду, повторил мой жест Грей. Вот же два барана. Она повернулась к нам и уперла руки в бока. Быстро выпили и помирились, но... Некоторое время мы с грэем стояли молча, глядя в разные стороны. Я разглядывал так и не открытую дверь, он нашел что-то интересное на противоположной стене. От изучения двери меня отвлек звонкий дзинг. Повернув голову, я обнаружил, что на столе появилась большая керамическая супница, и Жанна, слегка наклонившись над ней, помешивала ее желтое густое содержимое металлическим половником. Меня окатило густым и терпким ароматом. На первое у нас сегодня гороховый суп с копченостями. Сухарики к нему есть и много. Не переживайте, всем хватит. Она накрыла посудину крышкой и посмотрела на нас с Грэем. «Ну, вы чего, есть не хотите?» В животе снова предательски заворочился голодный червяк. «Судя по тому, как активно он начал нарезать круги в моем желудке, смерть он твердо решил принять от утопления. Супе. Гороховом. С сухариками в качестве надгробья. Я попробовал было предложить ему сухпай, но в ответ получил такой удар, что меня аж замутило, и я сдался». В конце концов, я же капитан, и значит, должен быть мудрее какого-то там солдафона. Ладно, Грей, я протянул ему руку. Я был не прав извини. И ты тоже, ответил он, пожимая мою руку. Извини, но твоя история уж слишком... Он крутанул в воздухе левой рукой. Фантастическая. Инквизиция, каторга, побег с рая. А я много об этой планете слыхал. Путешествие во времени. Ну, согласись, это все странно звучит. Угу. Я кивнул головой и развел руками. Но вот так оно и было. «А давайте сменим тему», – перебила нас девушка. «За едой надо либо молчать, либо нахваливать хозяйку. Садитесь, суп стынет». Мы дружно сделали, как она хотела. Суп был прекрасен, в меру густой, соразмерно наполненные разваренными кусочками мяса, с волшебным ароматом. Я и не заметил, как моя тарелка показала дно. «Мамочка, а добавки можно?» Я протянул тарелку к супнице, самую малость в Сергея, который отстал от меня на десяток секунд. Нет. Она убрала супницу со стола. Но, Жанна, ну чуть-чуть. Еще Сеймур не ел, и я. Но вы не переживайте, сейчас второе подам. А что у нас на второе? Тушеное в красном пряном соусе мясо с картофелем по-фермерски. Мой червяк резко передумал умирать и выбрался из своей могилы, энергично разбрасывая сухарики над гробья. Я застонал в предвкушении нового кулинарного шедевра, и этот звук тут же подхватили Грейс кленом. «Так!» — она повернулась к нам и погрозила половником. «Еще раз услышу подобное, оставлю без десерта». «А у нас что, и десерт будет?» Тоном безграничного удивления осторожно осведомился клен. «Будете издавать такие звуки? Не будет!» В кают-компании тотчас установилась мертвая тишина. Не хватало только мухи или комара. Сейчас их полет по уровню шума мог бы соперничать с рюмом движков тяжелого крейсера, идущего на форсаже. Так-то лучше. Она повернулась к кухонному столу и продолжила раскладывать наши порции по тарелкам. Второе блюдо было под стать первому. С первой же ложки мои вкусовые рецепторы ощутили симфонию вкуса. Дирижировал соус, и под его руководством кусочки мяса сливались в гастрономическом экстазе со слегка отваренными... и обжаренными до легкого похрустывания на зубах корочки кусочками молодой картошки. Вычистив кусочком хлеба остатки соуса, я откинулся на спинку дивана, проваливаясь в блаженную, сытую дрему. А вот и десерт. Приоткрыв глаза, в дрему затягивало, как в легендарный мальстриум, я обнаружил стоящий посреди стола большой поднос, на котором красовался пирог по форме, напоминающий леди. Капитану мы дадим рубку, ему рулить. Она ловко разрезала корабль на небольшие квадратные кусочки и протянула мне тарелку с моим куском, с рубочным возвышением. Оператор у нас всегда рядом с капитаном. Сергею достался соседний кусок, немного меньший по размеру. Десантник смотрит вперед. На долю Грея достался треугольный кусок носа. Ну а остатки я себе возьму. Поднос с большей частью пирога исчез со стола. Эй, Жанна, погоди, немного будет, слипнется же! Я, как капитан, не могу допустить такой потери в экипаже. Да и как собственник корабля я как бы имею право... — Имеешь, — подтвердила она. — Получишь добавку вечером, за ужином. Но... Сеймур еще голодный. — Я могу отнести ему. Клен мигом проглотил свой кусок и приподнялся с места. — Не донесешь. Жанна накрыла пирог полотенцем и убрала в шкаф, не забыв заблокировать его кодом. — И, капитан, не лезьте к шкафу. Она шутливо погрозила мне пальчиком. Это не лаборатория. Тут я, как корабельный врач, все коды сменила. Мой медицинский допуск превалирует. Да ну? Ага. Комп. Я посмотрел в потолок. Не знаю почему, но так общаться с ним мне было проще. Мой допуск в силе? Да. В откликнулся бортовой компьютер. Ваш допуск на корабле максимальный. Вот. Я победно сложил руки на груди. За исключением, тем временем продолжил комп, Медицинского отсека и корабельного камбуза. Жанна показала мне язык. «Комп, приказываю отменить допуск корабельного врача». «Невозможно». «Снизить до моего уровня». «Невозможно». «Почему?» «Требование корабельного устава». «Но я же хозяин этого корабля». «Факт верен, но при наличии экипажа более трех человек...» и активированных должностях судового врача и кока судовой врач имеет абсолютный приоритет при решении вопросов медицины и организации питания. «Бред!» «Таков закон, капитан», — подтвердил Грей. «Ты же не хочешь отвечать, если мы траванемся». «Эй, это мой корабль, какие нафиг уставы, тут правила определяю я». «Уже нет», — Жанна, сделанным сожалением развела руками. «Экипаж больше трех, и вы автоматически становитесь уже не вольным пилотом, а капитаном». «Так я и так капитан этого корыта». «С этим никто и не спорит, капитан. Но теперь вы отвечаете за нас всех, и за здоровье вашего экипажа в том числе». Я тоскливо посмотрел на нее. «И зачем мне все это?» Летал себе один, никаких забот. Даже когда на борту был Александр, Ариша и Бродяжка, подобных вопросов не возникало. «Вот вам для утешения». Она протянула мне тарелку с еще одним кусочком пирога, не забыв выдать по такой же порции и остальным. Но с завтрашнего дня я для всех разработаю диеты. Образ жизни у нас тут малоподвижный, значит, будем компенсировать питанием. «Продам! Продам корабль к черту! Вот вернемся и сразу продам!» — меланхолично сообщил я всем присутствующим, доедая полученный кусочек пирога. «Ваше право, капитан!» — подтвердила она. Но я все же надеюсь, что вы к концу полета измените свое решение. Мы будем над вами работать. Да, экипаж?» Экипаж в составе Грея и Клеона промычал что-то неразборчивое, но однозначно одобрительное к ее словам. Я уже было хотел возмутиться, но тут дверь кают-компания распахнулась, и в помещение ворвался Сеймор. «Все за мной!» Он крутанулся на месте и скрылся за дверью, оставив ее распахнутой. Мы озадаченно переглянулись. В проеме появилась его голова. «Чего сидим? Пойдемте!» «Куда, Сеймор, и зачем?» — вставая, поинтересовался я. «Во вторую лабораторию? Куда же еще?» «У меня на борту есть вторая лаборатория!» «Теперь есть! Да пойдемте же!» «Сами все увидите! Это... это надо видеть! Исторический момент! Мы войдем в историю!» Он, стоя в коридоре, аж подпрыгивал от нетерпения. «Ну что, экипаж?» Я поочередно посмотрел на всех, задержав взгляд на Жанне. «Пойдемте, что ли? Все одно сладкого больше не дадут». «Или дадут?» «Не-а, до ужина дотерпите». Она отрицательно покачала головой, и мы направились из кают компании. Уже подойдя к лестнице, ведущей на нижние трюмные уровни корабля, я понял, чего мне не хватало все это время и обернулся к Сергею. «Слушай, Клен, а пистолет мой где?» «Пистолет?» переспросил он, не скрывая своего удивления. «Зачем вам пистолет?» тут же навострил уши Сеймор. «Вам он не потребуется. Это наука, а не ваши... ваши...» Отчаявшись подобрать подходящие слова, он неопределенно покрутил в воздухе ладонью и начал быстро спускаться на нижнюю палубу. «Да, Клён, мой пистолет. Он в кобуре был, на скафандре». «Когда я вас сюда тащил...» он мотнул головой назад, имея в виду кают-компанию. Ни кобуры, ни пистолета при вас не было. Обрывки ремней, сожженные, были. Ясно. Наверное, тот импульс, то излучение, что сожгло мою ногу, заодно и пережег ремни портупеи. У меня она была из натуральной кожи. Ногу хоть немного, но скафандр защитил, а вот стволу не повезло. Черт, это уже становится какой-то традицией. Терять пистолеты так регулярно. Кстати, об оружии. Меня догнал и слегка придержал за плечо Грей. Я ж безо всего остался. Он виновато развел руками. «В нашем отсеке все сгорело, а то, что у меня с собой было... Пистолет я, как и ты, потерял. Надо будет по прибытии закупиться». «Вы меня разорите». «Да мне немного надо, правда». Он виновато посмотрел на меня. «Ну там карабинов пару, снайперку, гранат, ящик». «Два». Поправил себя он. «Наступательных и оборонительных. Мин тоже надо, броню новую, но ну и пистолетов тоже». «Карабин один дам прямо сейчас». Я кивнул на оружейный ящик, расположенный напротив лестницы. По уставу тут, в случае абордажа, располагался один из ключевых постов обороны корабля, перекрывая собой проход с нижних уровней в главный коридор. В ящике, зажатый скобами, покоился, покрытый приличным слоем пыли, стандартный пулевой карабин. но ты его и запустил!» Старшина вытащил ствол из держателей и чихнул от поднятого этим движением облачка пыли. «А мне пистолет можно, капитан?» Рядом нарисовалась Жанна. «Я в одном журнале такой симпатичный пистолетик видела. Он весь блестящий такой, на ручке накладки перламутровые, а кобура отделана под золото». «Жанна», — я вздохнул, — «роль легкомысленной дурочки вам не идет. Зачем вы это?» «Так проще», — призналась она. «Хорошо», — я подавил вздох. «Купим оружие. Вы с ним», — я кивнул на Грея, — «определитесь, что вам из оружия надо». «Хотя, вот хоть убейте, не понимаю, зачем повару пистолет. Тараканов на кухне отстреливать? Так их нет». «Еще немного и завелись бы», – парировала она. «И раз уж зашел разговор об оснащении, медоотсек надо переоборудовать. У вас там стандартный набор стоит». «Ага», – кивнул я. «Мне и он не нужен был. Надо заменить». «Зачем?» «Нога как? Не болит. Практически не болит, зудит немного». А вот с подходящим оборудованием я бы вас в десять минут на ноги поставила бы. Мне и так неплохо. Я попробовал избегнуть очередных трат, понимая, что раскошелиться все одно придется. А будет лучше. И продуктов закупить надо. Не сухпай с полуфабрикатами, а нормальную еду. Холодильник сменить, у вас он маленький. Нас же теперь больше? Сдаюсь. Я поднял вверх руки. Грабьте, все берите, все нажитое непосильным трудом. «Капитан, но ну мы же для вас стараемся!» Я хотел было съязвить, но тут снизу послышался недовольный голос Сэмора. «Ну где вы там?» Так и не высказавшись, я начал спуск к нему. Я понял, что именно мы нашли. Он заговорил, едва мы все оказались на нижней палубе. Пришлось повозиться со своей базой данных, но поверьте, это того стоило. Это не артефакт. Это хранилище, а полочка. Мы подошли к двери, и он, набрав код, распахнул ее. Мы попробуем раскрыть контейнер, используя записи, которые удалось расшифровать с фресок второй планеты, продолжил свой рассказ Сеймур, когда мы все зашли в один из освободившихся триумных модулей, переоборудованных доцентом в дополнительную лабораторию. По центру отсека на три ноги расположился шар, тот самый артефакт, который мы с такими жертвами вытащили из катакомб под руинами храма. Сейчас шар был очищен от пыли, и его сферический корпус отливал в свете светильников приятным золотистым свечением. Сеймор, я показал на шар рукой, он что, из золота. С чего вы взяли? Так она же золотая. Вы что, дальтовник? Сфера из некоего белого металла, я бы предположил, что из серебра, но отсутствие патины... Какое серебро подключился, а точнее перебил доцента Грей? Ржавая железяка. «Ржа счищена, но следы вон по всему корпусу». «Мы что, все по-разному его видим, что ли?» вступила в беседу Жанна. «Как по мне, так сфера из молочного цвета стекла». «Очень интересное наблюдение, но мы займемся этим вопросом позже». Сеймор подошел к расставленным вокруг треножника приборам и чем-то щелкнул на пульте одного из них. Аппаратура загудела, и он поспешно отступил назад. «Внимание!» Он достал из кармана пульт дистанционного управления и нажал на нем несколько кнопок. Часть аппаратуры пришла в движение. Из них выдвинулись прозрачные, сверкающие хрустальным блеском призмы, и в одну из них ударил тонкий лучик желтого цвета, исходящий из небольшого ящичка, покоящегося на полу. «Это что, лазер?» – спросил я было доцента, но он только отмахнулся, мол, не до тебя тут сейчас. Луч желтой полосой пронесся через все призмы, замыкая сложный многоугольник вокруг сферы. Секунда, другая, ничего не происходило. «Если это пентаграмма», — подал голос Клен, «то нам надо сейчас жертву принести». «Ага», — поддержал его Грей, — «девственницу». Он покосился на Жанну, которая густо покраснела и возмущенно отвернулась. «Сеймор». Я осторожно прикоснулся к его плечу. «А что происходит-то? Вы бы рассказали, а?» Не сейчас я занят, попытался было он уйти от ответа, но к моей просьбе присоединились остальные и он сдался. Хорошо, пара минут у нас есть. Итак, он заложил руки за спину и начал прохаживаться перед нами как на лекции. Итак, то, что вы видите, есть попытка реализовать частотно резонирующее воздействие на объект, он показал рукой на шар. В ходе расшифровки фресок нам удалось выяснить, что данный предмет есть контейнер, заключающий в себе некий объект поклонения. Что именно, мы не знаем. Записи характеризовали его как благодать, мудрость и всеобщее благо. Для его открытия аборигены проводили долгие ритуалы, порой длящиеся по несколько суток и, увы, не всегда успешные. «Так мы что, надолго тут застряли?» – перебил его клён, чем заслужил полное недовольство взгляд Сеймора. «Мы провели долгие исследования», — не отвечая на его вопрос, продолжил археолог, «и выяснили, что при молитвах аборигены впадали в состояние религиозного экстаза, и при этом...» — он внезапно замер и поднял вверх палец. «Слышите? Тональность поменялась». Мы дружно прислушались. «Ну, не знаю, наверное, что-то и поменялось, вот только я не уловил разницы». «Это изменение тональности?» — он снова начал прохаживаться перед нами. показывает, что мы завершили процесс чтения предварительных гимнов и... Простите, тут не выдержал уже я. Вы что-то про экстаз говорили? Ах да, извините. Так вот, впадая в состояние экстаза, аборигены начинали резонировать и излучать электромагнитное поле определенной частоты, которое формировало пиковые всплески с определенной периодичностью. И как результат... При особенно истовом желании и, соответственно, при попадании в заданные параметры, кокон открывался и... Простите, но кто задавал? И вы меня, конечно, извините, но не лучше было бы открывать это в лаборатории, а еще лучше в бункере, защищенном. Грей зачем-то перекинул свой карабин из-за спины и развлекался тем, что щелкал предохранителем. «Перестаньте!» — поморщился Сеймор. «Это абсолютно безопасно. Уж если дикари его открывали...» — Да, но они все вымерли, — поддержал Грей и я. — Это может быть небезопасно. — Отключайте, Сеймор. Вот долетим, выгрузим, и тогда развлекайтесь. — Вы что? Он попер на меня и в его глазах сверкнул, к сожалению, слишком хорошо мне знакомый огонек безумия. — Отказаться от величайшего открытия? — Ни за что! — Но Сеймор, — присоединилась к нашим просьбам Жанна, — вы же не знаете, кто и зачем спрятал это. — Кто? «Я не знаю. Наверное, тот, кто создал этот шар. Зачем? Этого мы не знаем. Пока не знаем, но вот сейчас...» Он склонил голову на бок, прислушиваясь и услышав нечто, слышимое только ему, торопливо активировал свой ком. «Все. Мы определили параметры и интервалы пиковых импульсов. Сейчас оно должно открыться. Смотрите!» Археолог показал на сферу. По ее гладкой и все так же сверкавшей полированным золотом поверхности, по крайней мере для меня золотой, пробежали тонкие ровные линии, наподобие меридианов на глобусе. Они росли, и сегменты шара начали откидываться, раскрываясь как дольки мандарина. Мы дружно сделали шаг вперед и вытянули шеи, сматриваясь в медленно обнажающееся содержимое хранилище. Еще несколько секунд и откинувшиеся дольки непостижимым для металла образом обмякли, обвисли вниз, как если бы были не из металла, а из банальной ткани. Мне показалось, что они даже заколыхались, повиснув вертикально вниз. В результате всех этих пертурбаций нашим взором предстала небольшая, примерно с голову подростка, сфера. С пару секунд она просто сверкала ярким золотым свечением, а потом из нее двинулась, расширяясь сразу во все стороны волна насыщенного лимонного цвета. Волна двигалась сравнительно быстро, как бы обволакивая все предметы. По крайней мере, когда она коснулась и поглотила меня, у меня возникло чувство, будто я оказался обмокнутым в масло. Ну а в то же время она не была материальной. Свет и только свет, но какой-то плотный, сгустившийся что ли. «Кто вы и зачем потревожили меня?» раздался сильный и властный мужской голос. При его первых же раскатах ужасно захотелось пасть на колени, протянуть к нему руки, просить о милости... ниисхождении прощения за все сразу за сделанное и еще не сделанное голос в купе со светом просвечивал насквозь не оставляя в душе ни одного уголка, где бы я смог утаить что-то тайное нехорошее и скрытное. краем глаза я заметил как дрогнули мои товарищи и начали опускаться на колени, не в силах противиться его воле. внезапно как резкий удар мягкое теплое обволакиваюющее сияние пропало одновременно с этим меня что-то сржало, Да так, что хрустнули все кости разом, но давление моментально пропало, схлынуло, забрав то непередаваемое ощущение чистоты и открытости. Я покрутил головой, приходя в себя. Странно, но похоже, это произошло только со мной. Все мои товарищи были как застывшие в динамике статуи. Жанна, например, застыла в очень неустойчивой позе. Ее ноги были согнуты в коленях, корпус наклонен вперед, и такая поза вела только к падению вниз, на пол, но она не двигалась. Клен тоже был в полуприседе. Он прижимал обе руки к груди и смотрел на ядро шара широко раскрытыми глазами. Похоже, он просто рухнул на колени при первых же звуках голоса. Рассмотреть остальных мне не удалось. «Ты...» — раздался совсем другой, злой и раздраженный голос. «Как же ты мне надоел!» «Я?» — я посмотрел на треножник и, понимающий, хмыкнул. Там вместо золотой сферы красовался мутный, зеленый, с желтоватыми, находящимися в непрерывном медленном течении потеками, мятый шар. «Древний!» «Ва, дружище, сколько лет, сколько зим, давно не виделись!» «Странно, но он не имел надо мной никакой власти. Как сам, старина, как друган твой, оппонент, рассказывай!» «Как же я хочу тебя уничтожить!» «Меня обдало волной ненависти!» Эмоция была настолько сильной, что я даже ощутил кислый привкус во рту, как в детстве, когда лизал батарейку. «Так в чем дело? Валяй!» Я подошел поближе и потыкал его поверхность пальцем. Шар был тверд. А если ножиком? Я достал нож и примерился. «Ты чего это?» — сварливо осведомился древний. «Да вот, хочу на память вырезать. Здесь был поп. Прикинь, будут тебе молиться, а тут такое. Глядишь, и меня в боги запишут». «Уничтожу! Распылю!» «Валяй!» – безразлично ответил я и примерился, чтобы процарапать первую полоску будущей надписи. Резкий двойной удар одновременно в грудь и под колени заставил меня рухнуть навзничь. «Сдурел!» – я перевернулся на живот и встал, сначала на колени, а потом и на ноги. «Чего творишь?» – нагнувшись, я поднял нож и, покрутив его в руке, сунул в ножны на поясе. «Ладно, памятная надпись пока откладывается». «Как же я хочу раздавить тебя, червь, сделать из тебя кровавую лепешку и...» «Ну так в чем дело?» Я, покряхтывая от боли в отбитой при падении спине, уселся у подножия треножника и, застонав от удовольствия, вытянул ноги. «Так это, дави, я типа готов». «Не могу», — признался древний, издав звук, похожий на скрежет зубов. «Что-то? Ты же всемогущ, или батарейки того? Сели?» «Помнишь браслет?» Да, ты забрал его. Не весь. Часть молекул плоти моей слишком углубились в твою плоть. И что с того? Их же немного. Валяй, круши. Я поёрзал, устраиваясь поудобнее и замер. Я вспомнил слова матери поучихи Исрая. Так вот, что она имела в виду, когда говорила о его следе во мне? Я не могу. Почему? Мои создатели сделали меня наблюдателем, сборщиком и хранителем знаний. И для этого они обрекли меня на бессмертие. Я должен был наблюдать и копить. Но тоже вмешивался, развязывал войны. От твоих рук, конечностей, погибли мириады разумных. Часть запретов я смог обойти. Я превзошел своих создателей. В его голосе послышались самодовольные нотки. «Я пытался убить себя». на краткий миг он замолк я уже приготовился к ведению помня, как он показывал мне множество вселенных в прошлый раз но на этот раз картинок не последовало я создал оппонентов надеясь что они разовьются и победят меня впустую они оказались слабы то есть меня ты убить не можешь это была хорошая новость я несколько приободрился я нет Но из любого правила есть исключение. Я действительно не могу убить тебя, но я могу сделать твою жизнь невыносимой. Я буду убивать тех, кто рядом с тобой, вот этих, например, и других, которые займут их место. Я натравлю на тебя всю галактику. Ты станешь врагом номер один для всех разумных в галактике. И в конце концов тебя убьют. Как тебе такая перспектива? Бодрит. Буду постоянно в тонусе. И знаешь, чем я займусь? Чем же? Полечу искать оппонентов. Ты же их много наделал. Тебе не найти их, они рассеяны по всей галактике. А если найду? Против одного ты силен, а против трех, пяти, десятка. Ты их клепал сколько тысячелетий? Тебе не найти их, повторил он, но уже без былой уверенности в голосе. А я попробую, Дре. Вдруг судьба мне улыбнется. Не смей называть меня так. Как, Дре? А что, вполне мило. Чарф ничтожный, плесень, да как ты, простейшая, смеешь? Смею. Я равнодушно пожал плечами. Смею, Дре, смею. Я сейчас отдохну и что-нибудь еще придумаю. Позаковыристи. Он замолк. Задумался и я. Ситуация патовая. Друг другу мы навредить по-крупному не можем. Я точно. А вот он вполне может. Скажи, а чем я тебе так мешаю? Решил я прощупать ситуацию с другой стороны. «Мешаешь. Арахнидов спасать кто тебя просил? Им давно пора вымереть, а ты?» «А кто меня на каторгу засунул?» — на наобум спросил я. «Нефиг было по храмам древним шляться и хлам оттуда таскать». «Ты про оппонента? Так ты же сам только что говорил, мол, смерти ищешь. Или что, жить привык?» «Привык», — не стал спорить он. «Мы славно с ним подрались, и я снова ощутил желание жить. Обращайся, приволоку еще с десяток». «Нет», — как-то чересчур поспешно произнес древний, и я понял, что ему действительно хочется жить. «Что делать будем?» Сидеть было неудобно, ножка треноги больно впивалась в спину, и я встал, потягиваясь и разминаясь. «Есть вариант», — дружески, заговорщицким тоном произнес древний разум. Моей энергии хватит, чтобы отправить тебя в другую реальность. Другую вселенную. Я вспомнил соленые брызги, скрип деревянных частей античного корабля и грохот выстрелов гладкоствольных, заряжаемых с дула пушек. Нет, не в прошлое. Но если ты хочешь, могу и туда, в ту реальность. Или хочешь, подберу для тебя мир, где ты будешь властителем. Царем, а? Пиры, охоты, роскошный гарем. Соглашайся. Будешь жить как в сказке. не интересно Ну, буду царем и что. Сегодня царь, завтра царь. Пиры и прочие надоедят быстро, да и перспектива умереть от отравленного вина, поданного лучшим другом или от кинжала отвергнутой фаворитки, как-то не радует. Могу предложить тебе другую вселенную, близкую к этой. Молодую, люди там освоили меньше десятка систем. Там бушуют войны с чужими, там нет империи или федерации. Человечество там пока едино. Что скажешь? А они? Я показал на застывшие фигуры моего нового экипажа. А корабль? Корабль я тебе обеспечу. Стратегический тяжелый бомбардировщик. Денег подкину, освоишься. Там тоже люди живут. А мой экипаж? Повторил свой вопрос я. тебе это что, Даник? Вы только-только встретились, вы друг другу никто!» Он замолчал, а я медленно обошел застывшие фигуры людей, вглядываясь в их лица. В лица моего нового экипажа. «Да, мы только встретились, да, согласен, мы друг друга еще не узнали, не притерлись, но эти люди доверились мне, и я отвечал за них». «А хочешь, ты только скажи, я оживлю ту твою девушку, Аришу, сделаю так, что она будет тебя любить. Только тебя. Что скажешь? Нет. Я, наверное, ответил слишком поспешно и древний это заметил. Она не будет куклой. Она будет искренне тебя любить, по-настоящему. Найду для вас подходящий мирок, спокойно там детей растить будешь. А в прошлое меня вернуть можешь? Не могу. А вот мать могла. Да. И она не открыла мне этот секрет. И за это ты решил их извести, да? Он не ответил, и я понял, что угадал. «Погоди, ты такой мудрый, всезнающий, и не можешь сам решить эту проблему? Ты перемещаешься между вселенными, но ты не можешь сам ничего придумать? Да? Ты же собиратель знаний. Тебя создали для сбора информации, но не для ее создания. Творить ты не можешь?» «Да!» — рявкнул он. «Я не могу творить, но я могу разрушать». — Знай, ничтожный, вашему жалкому виду скоро конец. Мною уже собраны армады на ваших границах, и уже, уже совсем скоро они войдут в пузырь, выжигая вас из этой вселенной. — Гарги, что ли? Ну, били их прежде, разобьем и сейчас. — Я не скажу. Не надейся. Но я буду атаковать. — Смотри, чтобы атаковалка не отломилась, Дре. — Червь! флешка Как ты меня назвал? — Да как ты посмел? Так ты же и есть, флешка для хранения информации. Ой, смотри, прибудут твои хозяева, посмотрят, что ты тут натворил, скачают инфу, а тебя отформатируют. Они не вернутся. Откуда ты знаешь? Если ты можешь путешествовать, то почему они не могут? А они могли и во времени перенестись, а? Они все погибли при большом взрыве. Но полной уверенности в его голосе более не было. Что, страшно? А ведь они за каждого разумного убитого тобой спросят. Я никого не убивал. Ты разжигал. Я изучал их реакции. И это ты своим создателям расскажешь, когда тебя форматировать начнут. Я хихикнул и мертвым голосом, стараясь копировать интонации стандартного служебного протокола, произнес. Диск С, формат, пресс-энтер, ту... Замолчи! Рявкнул он, и я умолк. Палку перегибать все же не стоило. «Думаешь, они не погибли?» Он снова первым нарушил молчание. «А иначе зачем тебя делать?» «Моя задача — копить знания». «Для кого? Зачем ты их копишь? Спроси себя. Ну же, покопайся в своем коде». «Моя задача — передать их знающему код». «А кто, кроме твоих создателей, его знает? Они же все того». «Создатель имеет код». «Вот». Я многозначительно поднял вверх руку с вытянутым пальцем. Снова тишина. На сей раз она продолжалась слишком долго. Я устал стоять и снова сел на пол. «Эй, древний, ты еще тут?» Позвал я его, так как пауза уж слишком затянулась. «В твоих словах есть логика», — признал он. «Но я не признаю своей вины. Все было совершено в строгом соответствии с программой». «К создателям. И это все к ним. Не ко мне». Я же червь ничтожный. И вообще, ты чего с ними сделал? Я кивнул на экипаж. С ними? Ничего, я просто тебя ускорил, это проще. Для них пройдет миг. А для меня? А тебя я могу здесь оставить, пока не умрешь от старости. Или от голода. Как тебе такой вариант? Ничего так. Всегда мечтал помереть от старости. Я растянулся на полу, сложив руки на груди, как покойник. Лежать так было неудобно, и я закинул руки за голову. «Ну, давай!» «Чего?» – удивился древний. «Как это чего? Пугай меня! Муками, голода и прочими гадостями! Ты же на это мастер!» Он не ответил, и какое-то время я лежал в тишине, закрыв от скуки глаза. Кажется, я задремал, не могу точно сказать, но когда я открыл глаза, в отсеке что-то изменилось. Что-то мелкое, неуловимое. Я сел и огляделся. На первый взгляд все было по-старому, но ноги переливался разводами мятый шар древнего, Перед ним стояли, застыв как статуи, мои друзья. Но что-то было не так. Все это напомнило мне детскую игру «Найди десять отличий». Только здесь первую картинку убрали. Я снова внимательно осмотрел людей. Вроде у Жанны челка была менее откинута назад, да и наклон ее тела явно увеличился. Руки клена, его ладони не были более прижаты к груди. Сейчас он явно собирался сложить их между собой в молитвенном жесте. «Эй, Дре, ты тут?» Он не ответил, я повторил свой вопрос. «Древний?» «Да». Его голос звучал глухо, и в нем чувствовалось напряжение. «Они шевелятся!» Я встал и подошел к Жанне. «Да». «Значит, я возвращаюсь к нормальной скорости?» «Да». «Ой!» Я постарался изобразить огорчение. «А я тут помирать собрался. Что ж ты так, а? Батарейки сели». «А ты думаешь, легко поддерживать контакт за столько световых лет?» — зло огрызнулся он. «И за сколько?» — невинным голосом поинтересовался я. «Этот модуль сильно истощен», — проигнорировал он мой вопрос. «Я с трудом удерживаю его от спячки». «Так иди поспи, чай не последний раз встречаемся». «Ты пойдешь в другой мир?» Он снова не обратил внимания на мои слова. «Нет, мое место здесь, с ними». «Пусть так и будет. Готовься к страданиям, червь!» «Сам дурак!» Не нашел ничего умнее я, но слепящая волна желтого света заставила меня подавиться этими словами. Я упал на колени, инстинктивно вскидывая руки, а в следующий момент на меня обрушилось что-то мягкое и приятно пахнущее. «Ой!» – пискнула Жанна, слезая с меня. «Спасибо, что поймал поп!» «Не за что. Обращайтесь!» Я встал и повернулся к артефакту. Он был мертв. Мутные разводы, до этого плавно перетекавшие по его видимой части, замерли. Я подошел и положил руку на его поверхность. Она была холодная, как самый обычный камень. «Батарейки йог», — констатировал я, доставая нож. «Не воспользоваться подходящим случаем для увековечивания своего имени на поверхности было бы глупо». «Что вы делаете?» Сеймор оттолкнул меня от камня. «Это ценнейший артефакт. «Да ничего. Надпись памятную хотел сделать. Чего кричать-то?» «Варвар!» — он замахал руками, отгоняя меня от артефакта. «Вот из-за таких, как вы, наука и страдает!» «Жаль!» — я сунул нож в ножны и покачнулся. Меня захватила волна слабости, я схватился за доцента, медленно оседая на пол. «Что с тобой, поп?» — рядом оказалась Жанна. Она присела на корточки передо мной и внимательно посмотрела на меня. «Господи, что с вами, капитан?» Глаза ввалились, лицо осунулось. «Помогите мне до койки добраться». Я попытался встать, но не получилось. Сил хватило только на обозначение этого действия. «Устал. Жрать хочу». «Тащите его в кают-компанию», — распорядилась она, и я повис подхваченный Кленом и Греем, точно как Сеймор, когда мы вытаскивали его из катакомб. «Как меня доволокли до кают-компании, я не помню». Себя пришел от того, что что-то укололо меня в шею, и туман в голове начал резко проясняться. «Я тебе витаминный коктейль вколола», пояснила Жанна, убирая шприц в сумочку. «Он тебя взбодрит, но это кратковременно. Ты пока приходи в себя». Она встала с диванчика, на котором сидела до этого, и направилась к кухонной секции. «Сейчас бульончик сооружу, выпьешь его, ну а потом что-либо посерьезнее придумаю». пока она там копалась Все присутствующие старательно отводили глаза от меня, словно я был уже одной ногой в могиле. Так смотрят на неизлечимо больных, когда их смерть неизбежна, и все чувствуют себя виноватыми. «А вот хрен вам!» Терпеть такое отношение я не собирался. «Простите, что вы сказали, капитан?» Дернувшись всем телом при звуке моего голоса, спросил Сеймор. «Не сдохну, не дождетесь, рано списываете». Витаминный коктейль подействовал, и я чувствовал себя гораздо лучше. Относительно лучше, конечно, но голова перестала кружиться, да и сердце более не грозило проломить грудную клетку. «Да мы...» «Вы что, капитан, у нас и в мыслях подобного не было!» Запротестовал он, но я взмахом руки заставил его замолчать. По-честному, назвать взмахом мое шевеление лапкой было смело, но Сеймору и этого вялого движения хватило. «Не было, как же!» Я с кряхтением подтянулся к столу и замер над его поверхностью, упершись в столешницу руками. Вон морды какие довольные. Ты бредишь, поп? грэй наклонился и внимательно посмотрел на меня. Вполне возможно. Жанна поставила передо мной кружку с янтарно-желтой жидкостью. Пей. Это что? Я повел носом, принюхиваясь. Пахло, как ни странно, бульоном. Курином. Растворила пару кубиков. Она поднесла кружку к моему рту. «Пей! Настоящий я потом сварю, а сейчас тебе и это полезно будет. Пей!» Кружка уперлась мне в губы, и я сделал глоток, чувствуя, как горячая, и слегка солоноватая жидкость скатилась по пищеводу вниз, наполняя желудок приятной тяжестью и теплом. Пока я пил, в рубке царила мертвая тишина. «Не дождетесь», — повторил я, когда Жанна убрала пустую кружку. «Да мы и не ждали», — ответил за всех Сергей. «Капитан, ну вы как? Лучше?» «Однозначно». Кают-компания разом наполнилась возбужденным голдежом, словно неизлечимо больной, в чьих часах вот-вот должны были упасть последние песчинки, вдруг резво восстал со своего одра и припустился в пляс, кидая факи в сторону старухи с косой. «Ну, чего расшумелись?» Жанна вернулась к столу и поставила передо мной поднос с нарезанным пирогом. «Ему тишина нужна и покой. Так что тихо все». «А ты...» Ее рука нежно погладила меня по голове. «Кушай. Тебе надо силы восстанавливать. И вообще...» Девушка обвела взглядом присутствующих. «Я чай заварила. Помогите на стол накрыть». Спустя пару минут стол был накрыт для чаепития. Позже она клялась, что все необходимое было распихано по разным полкам и шкафам. Но вот я совсем не помнил, когда успел закупить несколько сортов варенья, конфеты, печенья. «И все же, капитан...» Попивая чай из большой кружки, поинтересовался Грей. «Что у тебя произошло, непонятно. Рассказать можешь?» «Нет, если тебе хреново, то ты молчи. Что, мы не понимаем, что ли?» «Я и сам не знаю, как рассказать». «Что, то есть, кто это был, я знаю, но вот как рассказать, не знаю». «Начни сначала». «Долго будет». «Так мы никуда и не торопимся, верно?» Грей посмотрел на Сеймура, и тот согласно кивнул. «Хорошо». Я закинул в рот кусок пирога и некоторое время молчал, пережевывая лакомство. «Только боюсь, ты, Грей, не поверишь!» «А ты рассказывай так, чтобы я поверил!» «Ну что ж, отпив чая и отодвинув от себя кружку, я продолжил. Мое знакомство с существом, называющим себя древним, началось давно, когда Ур подарил мне кусок зеленого металла. Мой рассказ продолжался долго». Жанне пришлось два раза вставать, чтобы заново заварить чаю всем присутствующим, полностью исчерпав остатки имеющегося у меня в заначке чая с комитры. Как вы понимаете, для меня самого было полной неожиданностью то, что здесь, на этой планете, мы встретились с ним. Я завершил свой рассказ и собрал последние крошки пирога с подноса. «Очень интересно», – Саймур окинул меня оценивающим взглядом. «Значит, в тебе до сих пор присутствуют его частицы?» «Выходит, что так», — согласился с ним я. «Вот только резать меня не надо, ладно?» «Резать? Нет, что вы!» — замахал он руками. «Но от анализов вы не отвертитесь, дорогой поп. Наука мне не простит, если я вас просто так отпущу». «Это бесполезно, Сеймор. Перед раем меня проверяли. Инквизиция долго пыталась что-либо найти». «И не нашли?» «Не-а!» я покачал головой. «Но поверьте мне, искали они серьезно». «Жаль. Очень жаль». Он встал со своего стула и начал прогуливаться взад-вперед. «Мне нет. Если бы они хоть что-то нашли, меня бы тут сейчас не было бы». «Тоже верно», — он кивнул головой, соглашаясь. «Ну а с нашей добычей что? Ты сказал, что он умер?» «Не умер. Разрядился». «Как ты думаешь, мы его подзарядить сможем?» «Знаешь, Сеймур...» Я посмотрел на него. Я бы выкинул этот камень в ближайшую звезду. Чем меньше имеешь с ним дело, тем спокойнее. А подзарядить, наверное, можно. Набери студентов и пусть они молятся вокруг него. Лет так за тысячу зарядишь. Но я бы его выкинул нафиг. Это исключено, это... это же открытие. Он сел на свое место, но не смог усидеть на месте и минуты. Скочил и заново начал сновать туда-сюда за спинами Клена и Грея. «Наука не простит такой потери, ты что, не понимаешь?» Археолог встал напротив меня, положив обе руки на стол и навис надо мной. «Образец оттуда!» — он понизил голос и прошептал. «Он же был создан до большого взрыва, понимаете?» сеймур обвел нас всех взглядом, в котором опять начали разгораться огоньки творческого безумия. «Как скажешь!» — я сложил руки на груди. Только один вопрос. «Да? Сколько ты мне за него заплатишь?» «Заплачу? Как ты можешь думать о деньгах в такой момент?» «Сеймур, у нас был уговор, помнишь?» «Что ты хочешь? Прочие артефакты бери хоть все!» «Все остальное — хлам. Я за них и десяти кредитов не выручу». «Не отдам!» Он напрягся, как кошка перед прыжком. «Я и не претендую. Ты его во сколько оцениваешь?» «Он не имеет цены!» «Все имеет цену, и я хочу получить треть от его цены». «Ну или давай так, я отпилю треть себе и расходимся. Идет?» «Пилить? Ты с ума сошел! Нет, нет, и еще сто раз нет!» «Тогда плати!» «Он не имеет цены, его нельзя оценить «Как ты это не понимаешь?» «Понимаю, очень хорошо понимаю». Финансовый вопрос, особенно когда дело касалось оценки чего-либо бесценного, здорово взбодрил меня. Хотя, возможно, все дело было в кружке горячего бульона и пироге с чаем. Все понимаю, дорогой мой Сеймур. И значимость этого булыжника для науки тоже понимаю, равно как и его ценность. Треть. Мне на счет, и он не пострадает. Что? Да как ты смеешь? Это же предмет, созданный до взрыва. Клен. Я сделал вид, что не слышу его воплей. «Да, капитан?» «У меня на складе дисковая пила была. И вроде несколько сменных дисков, алмазных». «Понял. Принести?» Сергей приподнялся со своего места, подыгрывая мне. «Нет, никогда!» Сеймор, растопырив руки, замер около двери. «Грей, ты его аккуратно, без членовредительства, сможешь упаковать и оттащить в его каюту. Пусть там полежит». «Сделаем, капитан!» Старшина поднялся и, демонстративно разминая кулаки, подошел к побледневшему доценту. «Вы не посмеете!» – взвизгнул он, когда Грей, словно примиряясь, несколько раз провел кулаком около его живота. «Треть! На мой счет, и вас никто не тронет!» «Вы просто бандит! Вы не капитан, вы пират, вы бандит и уголовник!» «Верно!» – не стал спорить я. «А еще и беглый каторжник. Так что?» «Мы договоримся, или вы предпочтете провести остаток полета в вашей уютной каюте?» «Жанна?» Он с мольбой и надеждой посмотрел на девушку. «Извините, Сеймур». «Что? Вы же в моей команде?» «Более нет». Четыре часа назад я послала официальный запрос о расторжении своего контракта по собственному и получила положительный ответ. «Но как? Жанна, вы же были такой перспективной. Чем они вас купили?» Здесь интереснее. Здесь жизнь, а у вас... Что у нас? Скука. Извините, дорогой Сеймур, но здесь интереснее. Не ожидал. От вас, Жанна, не ожидал. Я еще понимаю вот этого Костолома. Он кивнул на нахмурившегося Грея. Но от вас я такого не ожидал. Да-с, не ожидал. Он гордо выпрямился и сложил руки за спиной. Хорошо, я подчиняюсь грубой силе. Вы... Он гневно посмотрел на меня, надеясь, наверное, что я застыжусь. «Вы, как и все это собрание, банда продажных и мелочных личностей. Вы не понимаете, нет, вы просто не способны понять своим ограниченным мозгом все величие здания науки. Науки! Вам интересен только презренный металл, да-да-да, вы ничтожные продажные личности!» Сеймор поочередно обвел всех все таким же гневным и уничижительным взглядом. Подействовало только на клёна, который не выдержал и отвёл глаза. «Пусть будет, по-вашему. По прибытии мы соберём научный совет и оценим артефакт. Тогда вы получите свои три десятка серебренников «Треть от оценочной стоимости», — поправил его я, и он кивнул. Как-то даже слишком поспешно кивнул. «Договорились. Но от вас, Жанна, я подобного не ожидал». «Сожалею, Сеймур», — вздохнула девушка. «Сожалею, что разочаровала вас. Я буду в лаборатории». Он в очередной раз окинул нас высокомерным взглядом и покинул кают-компанию. «Как думаете, заплатит?» Обратился к присутствующим я, когда Грей закрыл оставленную доцентом распахнутую дверь. «Если совет решит, то да», подтвердила мои мысли Жанна. «Только они долго могут решать. Капитан, главное не отдавать им артефакт, иначе они долго решать будут». «Значит, не отдадим». «Грей, его...» — я кивнул на дверь. «С корабля выпускать, но только с пустыми руками. Лабораторию, как в его систему зайдем, опечатать. Соберут комиссию, а для ее работы я оценку. Пустим на борт, но только у умников более никого. А смотрят и на выход. Не сговоримся по цене, улетим». «Будешь другого покупателя искать?» — поинтересовался Грей. «Не, выкинем на ближайшую звезду». Я слишком хорошо знаком с древним, чтобы таскать его кусок в своем трюме. И это не обсуждается. Принято, вздохнула Жанна. Не вздыхай, всех денег не заработать. Но попробовать-то можно. Можно. Мы этим и займемся, когда вопрос с Сеймором решим. Меня снова бросило в жар, и перед глазами поплыли цветные пятна. Наверное, я покачнулся, так как в следующий миг обнаружил, что меня поддерживает за плечи Сергей. а рядом готовит шприц Жанна. «Что? Опять уколы? Я и так весь в дырках уже!» Попробовал я пошутить заплетающимся языком, но меня никто не слушал. Что-то кольнуло в шею, и перед тем, как провалиться в сон, я услышал, как она приказывала Грею отнести меня в свою каюту. Следующие две, почти две недели я провел как на курорте или как в санатории. Нести вахты мне было запрещено, и все свободное время я проводил либо в своей каюте, либо в кают-компании, поглощая разнообразные и очень вкусные блюда, приготовленные Жанной. Управление кораблем поделили между собой Клен с Греем, и судя по тому, что наш маркер на карте галактики уверенно полз в сторону обжитых человечеством миров, справлялись они неплохо. В другом случае, если бы я сам вел леди, Я бы назвал эти 10 дней самыми скучными за весь поход, но не в этот раз. Все же и в безделье есть свои положительные моменты. По крайней мере, я отоспался за несколько лет, уж за последнюю пару точно. К управлению кораблем Жанна допустила меня только когда мы пересекли невидимую границу пузыря, посчитав, что я полностью восстановился от короткого, но весьма утомительного разговора с древним. До станции назначения оставалось не более пяти прыжков, и я, отпустив дежурившего в рубке Грея, занял место в своем кресле. Клен был на своем месте оператора, готовясь отразить возможные атаки. но ну а Жанна готовила список продуктов в кают-компании. К слову сказать, весь обратный путь выдался насквозь мирным, несмотря на все мои опасения. Нас ни разу никто не пытался перехватить, словно за время нашего отсутствия в пузыре криминал исчез как класс. На пульте требовательно заморгал сигнал. Сеймор запрашивал связь со своей станцией. Вообще, едва нам стоило оказаться в пределах обжитой территории, он постоянно разговаривал со своим советом. И я дал добро на установку связи, благо разговора оплачивал его университет. На этот раз болтал он недолго, минут пять, после чего разговор прекратился, и мы смогли совершить прыжок. То, что нам каждый раз приходилось ждать окончания его переговоров, нервировало. Подсознательно я постоянно ждал появления бандитов, но что поделать, переговоры он вел с советом о сумме нашего вознаграждения, так что приходилось терпеть. И вот последний прыжок. Мы на месте. Положив корабль на курс сближения со станцией, я неприятно удивился обилию кораблей в системе. Когда мы были тут в прошлый раз, их было на несколько порядков меньше. Клен. Щелкнул я селектором канала в связи. Тут что, слет археологов? Что за движуха? Сеймур ничего не говорил? Нет. Спросить? Не надо. Не будем отвлекать его. Пусть спокойно речь перед советом своим репетирует. До станции лететь было недолго, но за этот небольшой путь нас дважды выдернули для проверки военные патрули. Когда индикатор вспыхнул в первый раз, я даже руки потер в предвкушении доброй драки. А то что же это такое, столько пролететь и ни разу не расчехлить стволы. Увы, это оказался флотский патруль. Быстро просканировав нас, старший группы бросил дежурное «Замечаний нет, продолжайте движение» и моментально упрыгал от нас по своим делам. То же самое повторилось и при втором перехвате. А когда у нас на шести снова повисла очередная тройка кречетов, я не выдержал и сам запросил с ними связь. «Офицер! Что за дела? Вы уже третий, кто хочет нас просканировать, не надоело?» «Спокойно, гражданин!» На экране было видно, как он проделал какие-то манипуляции со своим левым экраном и, дождавшись ответа, повернулся ко мне. «Вы чисты, можете следовать дальше». «Объяснить не хотите?» Начал было закипать я, но, обнаружив, что, говорю, в отключенный экран, скривился. «Каски чертовы дуболома тупые!» Убедившись, что связь точно прервана, выругался я. «Портить отношения с военными в мои планы не входило Когда до станции оставалось менее полсотни световых секунд, я начал снижать скорость, удерживая индикатор тяги в самом низу синий, оптимальной для маневрирования зоне одновременно по плавной дуге обходя планету, вокруг которой она вращалась. На расстоянии менее 1 мегаметра бортовой комп, убедившись, что скорость позволяет безопасно перейти в нормальный режим полета, высветил системное сообщение, и я щелкнул клавишей прыжка, выводя нас в десятки километров от станции. «Все! Прибыли!» Нацелив нос корабля на подсвеченную габаритными огнями щель шлюза, я снова щелкнул селектором связи. «Клен, вылезай! Прибыли!» «Принято!» Его кресло забурлило, когда он начал выбираться из объятий виртуала. И поэтому последовавший легкий толчок оказался для меня полностью неожиданным. «Что за хрень?» На радаре от его центра к краю резво ползла белая точка сброшенного контейнера. жанна Я в очередной раз щелкнул тумблером. Ты что творишь? Мы в санитарной зоне. Учти, штраф из твоей доли вычту. А что? А, вы про это? Да, я творю. Праздничный ужин. Но ты о чем? Какой штраф? За сброс мусора. Мусора? Я ничего не сбрасывала. Точно? Поп, капитан, займитесь делом уже и пожалуйста. Если не хотите получить подгоревший пирог, не отвлекайте меня. Она отключила связь. Так. Если это не она, то кто же? Клен не мог, он только выбрался из своего кресла. Грей? Судя по индикации, он был в своей каюте, как и рабочие, их сигналы зеленели двумя ровными шеренгами около правого борта. Время молитвы не иначе. Да и не могли они сбросить что-то за борт. Из их кают мусор и отходы шли в накопитель, опорожнить который можно было только из рубки. Но тут был я, а я точно ничего не сбрасывал. В этом я был уверен на все сто. «Ну, в этот момент точно. Сеймур?» Так он в своей каюте был только что, по крайней мере, когда разговаривал со своим советом. Упс, Сеймура в каюте не было. В лаборатории, в обеих лабораториях его маркер отсутствовал. «Комп!» — по моей спине пробежал неприятный холодок. «Пациент... эээ... пассажир Сеймур! Расположение!» «Пассажир Сеймур на борту не обнаружен». «Что? Как это?» «Вопрос не ясен, повторите». «Где Сеймор?» Пассажир Сеймор покинул корабль три минуты назад. «Грей!» Я в очередной раз переключил канал связи. «Сеймор удрал!» «Проверь артефакт!» «Вот, гад, бегу!» «Клен, лезь обратно в кресло, надо...» «Не могу, капитан!» Он потряс в воздухе рукой, и с нее посыпались чешуйки напыленного костюма. «Черт, как не вовремя!» Я развернул леди, в очередной раз мысленно благодаря профессора Палина, и направился догонять белый маркер сброшенного конта. «Капитан!» — вышел на связь Грей. артефакты нет!» «Твою мать!» — выругался я. «Согласен! этот тварь еще и скафандр сперла!» «Надень скафандр и иди в трюм. Я сейчас его выловлю. Тащи, гаденыша, в рубку, поговорим по душам, только пристегнись. Не хватало мне еще и тебя вылавливать». «Принято! Сделаем, не переживай, Кэп!» «Ладно. Я прибавил теги и приготовился захватить Конт в прицел. Сейчас выловлю, а Грейд оставит его сюда. Только бы не прибил, пока тащить будет. Расстояние сокращалось, и я начал сбрасывать скорость, чтобы аккуратно поймать Конт открытым люком. Но все же в смелости Сеймуру не откажешь. Загрузил артефакт в Конт, сам наверняка к нему привязался и сбросил себя с Контом за борт. «Только зачем?» Кто его тут найдет? Внезапно появившаяся Аврора быстро обошла меня, отвечая на этот вопрос. Эх, не зря наш доцент столько трепался со своим чертовым советом. До конта оставалось около трех сотен метров, когда Аврора сделала резвый разворот и, заглотив груз, выплюнула длинный форсажный хвост, рывком уходя от нас. Сука! Я кулаком активировал стволы. Ну, тварь, клен, к бою! Капитан, нельзя, мы в зоне запрета стрельбы! Он протянул руку и деактивировал оружие. Ты прав. Я проследил, как оружие медленно скрылось в люках. Но как он нас? Вот же, гад! Капитан, вышел на связь Грей. Мне что делать? Возвращайся в рубку. Я вздохнул и снова щелкнул селектором, выходя на связь со станцией. Диспетчер, прошу посадки. Налетались? Как-то совсем недоброжелательно ответил диспетчер. И прежде чем я успел возмутиться, продолжил. Платформа 2.2, посадку ограниченно разрешаю. И быстро отключился, снова не дав мне шанса задать хоть какой-то вопрос. Ограниченно? Я сбросил тягу до нуля, позволяя автопилоту заняться посадкой, и посмотрел на клёна, который стоял рядом, прикрывая своё достоинство шлемом. Практически всё напыление уже отслоилось, и на полу под ним возвышалась небольшая горка из чёрных чешуек. В ответ он только пожал плечами. «Беги в душ, а то на Жанну нарвешься в таком виде. Не думаю, что она что-то новое увидит, но все же». Он молча кивнул, поставил шлем на подзарядку и, прихватив свою одежду, выскочил из рубки. «Мы рады приветствовать вас на нашей станции!» Из динамиков послышалось стандартное приветствие, едва корабль замер на платформе. «Надеемся, что ваше пребывание на станции дом скитальцев запомнится вам только с положительной стороны». Наши службы готовы оказать вам любой сервис. Что вы желаете? На этот раз голос диспетчера был гораздо более приятным. Стандарт. Топливо, воду и продукты. Базовые того модулей. Что-либо еще? Нет, спасибо. Выполнение вашего заказа займет не более трех часов. Просим вас немедленно покинуть нашу станцию после завершения обслуживания. Благодарим за понимание. Эй-эй, ты чего несешь? Не понял я диспетчера. Покинуть? Просим вас незамедлительно после окончания обслуживания покинуть станцию. Мы будем рады, если вы решите прибыть к... Ты что, выгоняешь нас? Мы сожалеем и надеемся на ваше понимание момента. Какого нахрен момента, мужик, ау? Мы месяц за пузырем мотались, мы отдохнуть хотим. Вы что, новостей не смотрели? В голосе диспетчера послышалось искреннее удивление. Блин, да говорю тебе, мы... Кэп... тронул меня за плечо Грей. «Пошли в кают-компанию, тебе надо это видеть». «Ладно», — я повернулся к диспетчеру. «Сделайте ТО, и мы вас покинем. Ноги моей больше у вас не будет». Не дожидаясь его ответа, я выключил связь и направился за старшиной. Кают-компании уже был клен, и, судя по его мокрым волосам, он был только-только из душа. «Ну и где обещанный праздничный обед?» Я принюхался. Ароматы были одуряющие, и у меня в животе тут же проснулся очень голодный обитатель. Небольшое бескостное животное, относящееся к подтипу первична ротах. Червяк, проще говоря. Но вместо обещанной еды Жанна показала на экран. «Смотри!» Прижав мокрые руки к груди, прошептала она. На экране была заставка новостного выпуска. «Я есть хочу, кормить сегодня будут?» Поинтересовался я, усаживаясь на свое место во главе стола. «Давай, Сергей!» Не обращая внимания на мои слова, произнесла она, и он нажал на пульте кнопку воспроизведения. Пробежала стандартная заставка, а потом экран вспыхнул языками пламени. «Война!» Послышался излишне пафосный и отстраненно торжественный голос диктора. «Человечество вступило в войну! В пределы человечества вторгся враг! Наши военно-космические силы сдерживают натиск чужих, отстаивая миры людей! Война!»